Глава 6. Это не смешно, сама еле сдерживаясь, заявила я в трубку хохочущей Грейс. Прости, но это очень смешно, весело возразила подруга. Я представляю, как тяжело тебе держать свою тёмную сторону под контролем. Зловящим тоном протянула она, а потом снова разразилась хохотом. Если бы я была мужком, то мучилась бы постоянным стояком, проворчала я. И хватит там ржать, я вздохнула, потому что Грейс никак не желала успокаиваться. И тогда я тоже не выдержала, и мы обе покатились со смеху, несмотря на то, что находились на разных концах страны. С тех пор, как я переехала в Олэй, мне безумно не хватало подруг. За 4 года в университете мы успели стать родными людьми. Это всё полное отсутствие личной жизни, не больше. Грейс издала что-то похожее на фырканье, а я нахмурилась. И это никак не связано с тем, что рядом с тобой горячий сексуальный рокер, от голоса которого подкашиваются ноги. Я закатила глаза, хотя Грейс и не могла меня видеть. И Анна туда же. В виске сидела, должна быть сговорились. Пожаловалась я, переворачиваясь на живот. Я не собираюсь прыгать на него только потому, что он играет на гитаре и умеет петь. И потому, что его кожа блестит от пота, когда он на сцене, а от вида спутанных волос хочется затолкать его в угол и отрахать. Чёрт. Я издала страдальческий вздох, понимая, что сама загнала себя в ловушку. Готова спорить, что рано или поздно ты это сделаешь. Без тени сомнения выдала подруга. Если я это сделаю, то совершу огромную ошибку. Кейт Фостер, один из самых отпетых бледунов, которых я когда-либо встречала. На утро же он даст мне расчёт, а эта работа нужна мне всё же больше, чем его член. Кажется, Грейс была настроена и дальше на тему Фостера, но я заговорила об Эмми, с которой они виделись чаще, так как жили ближе друг к другу. И под конец я не могла не спросить про мудака, который долгое время морочил голову Грейс, пока не убрался из её жизни. Я считала, что так будет лучше, но вот сама Грейс, кажется, пока не пришла к тому же мнению. Говнюк не объявлялся, как могла деликатно спросила я. На том конце трубки раздался её длинный вздох. Нет, и это хорошо. Я не думаю, не думаю, что когда-либо ещё увижу его. Ты ведь этого и хотела, правда? Осторожно напомнила я. Я не забыла, в каком ужасном состоянии была подруга, когда ушла от Эллингтона. Ага. Её голос прозвучал не так уверенно, как мне хотелось бы. Я знаю, что в этом нет никакого смысла, но я скучаю по нему. Это нелогично, и я знаю, что это пройдёт. Просто Грей запнулась, но я и так понимала, что она хотела сказать. Просто пока не проходит, да? тихо подсказала я. Не проходит, подтвердила она. Я знаю, что тебе сейчас не до того, но ты нравишься полу, и если можешь, будь с ним поделикатней, хорошо? попросила я, потому что не хотела, чтобы моя подруга или мой брат пострадали в этой ситуации. Конечно. Мне жаль, правда, жаль, что я не смогу ответить на его чувства. Я знаю. Я улыбнулась, уверенная в искренности слов Грейс. Мы поговорили ещё немного, и после я повесила трубку. Знаю, я сама выбрала переезд в этот город. Но как же я скучала по тем, кого оставила дома. Иногда я чувствовала себя безумно одинокой в Калифорнии. В 3 часа ночи меня разбудил телефонный звонок. Фостер. В такое время? «Что ему могло понадобиться?» «Ты представляешь, который сейчас...» «The Sayers Club!» «Через... двадцать минут!» Голос Кейда звучал прерывисто, а язык заплетался. Засранец был в стельку пьян. «Быстр...» До меня донеслось икание. «Тро!» И он отключился. Выбираться из теплой постели совсем не хотелось. Но скрепя зубами, я всё же сделала это. За деньги, которые он платил мне, приходилось расплачиваться своим личным временем и бесприкословностью. Натянув джинсы Converse и укороченный кожаный жакет, я схватила ключи с кошельком и вышла из дома в ночь. Он сказал 20 минут, но даже с отсутствием пробок на дорогу мне потребовалось более 40 минут. Когда я подошла ко входу в клуб, дорогу мне преградил охранник. Но после слов, что я ассистент мистера Фостера, который ожидает меня внутри, громила сразу же отступил, пропуская меня. Мисс Рейнальдс. Я с удивлением посмотрела на молодую женщину в чёрном брючном костюме, кажется, ожидающую меня. Во всяком случае, мне так показалось. Так неожиданно она перекрыла мне дорогу. Я кивнула. «Меня зовут Эллаиза Майклс. Я менеджер клуба». Она протянула мне руку, всем своим видом демонстрируя профессионализм. «Следуйте за мной». Мне ничего не оставалось, как пойти за этой женщиной. И она привела меня в большую закрытую комнату, по которой, видимо, прошелся ураган. Или точнее, один в задницу пьяный рокер, развалившийся на красном кожаном диване. Я не могла. Мы не хотим Шумихи Мис Рейнельдс, обратилась ко мне менеджер, спрятав руки за спину. Мистер Фостер не первая публичная личность, которая немного потеряла контроль в стенах нашего клуба. Надо дать ей должное. Ни один мускул не дрогнул на её лице. Немного потерял контроль? Он тут что, голодные игры устроил? Я понимаю, Я кивнула, стараясь игнорировать Кейда, который распевал, что его верное и замечательное Ло здесь и все уладит. «Запишите мои контакты и свяжитесь со мной, когда оцените ущерб. Мистер Фостер все оплатит». Мы с Элойзой обменялись телефонами, условившись, что она мне позвонит на следующий день, как только будет подсчитан убыток, после чего менеджер предложила нам покинуть клуб через черный ход». «Ты моя волшебница, Ло!» Заулыбался мне Фостер, когда я подошла к нему и, закинув его руку себе на плечо, помогла подняться. «Мы отли... отличная команда, правда?» Он легонько похлопал меня по щеке, а я в ответ чуть не толкнула его назад. «Заткнись!» – попросила я, стеснув зубы, и вывела его из комнаты. Элоиза показала мне куда идти, и мы вышли через железные двери, ведущие в переулок. Ты на меня злишься? Злишься? Кажется, он был сбит с толку. С чего бы? Только и всего, что вытащил меня посреди ночи из кровати и заставил тащиться сюда и вести твою пьяную задницу домой. Пробурчала я себе под нос. Совершенно никаких. Я не успела договорить. послышался какой-то шум, и наперерез нам выбежала толпа папарацци, крича что-то вроде: "Вот он, снимай, снимай". Каждый при этом не забывал щёлкать затворами камер. Вспышки ослепили глаза, и я подняла свободную руку, пытаясь закрыть лицо. Вот Кейда и их появление. Похоже, нисколько не смутило. Эй, чуваки! показав им козу, закричал Фостер, высунув язык. Казалось, те только этого и ждали. Щелчки фотокамер стали более интенсивными. Быстро как могла, я повела парня к своему авто, наклонив голову, чтобы моё лицо не попадало в кадр. Хотя они и так успели наделать много удачных снимков. Я в этом была уверена. Выудив ключи из кармана, я разблокировала замки. Я открыв дверцу, запихнула Фостера на переднее сиденье. Садясь за руль, я подумала, что, может быть, зря сделала это, а вдруг его стошнит прямо в машине. Но было поздно. Времени на то, чтобы пересадить его назад, не было. Надо было уносить ноги от попараццы, которые бежали следом за нами, и обступили Mazda. Ты всё-таки выглядишь злой. Протянул Фостер дело неудачную попытку приподняться на сиденье. Правда? Я смотрела на дорогу перед собой, вцепившись в руль и пытаясь с помощью глубокого дыхания успокоиться. Действительно, я была злой. И я имела на это право, как мне казалось. Мне кажется, ты злишься на меня. Хмуро пробормотал он, прекратив попытки подняться и расслабленно раскинувшись на сиденье. Его голова была прижата к спинке и повернута в мою сторону. «Ты очень проницателен!» – съязвила я, покосившись на него. «Знаешь что? Что странно?» – Кейт вздохнул, махнув в мою сторону. «Мне почему-то кажется, что я дол... должен перед тобой извиниться». «Ты и извиниться?» Я вновь бросила на него быстрый взгляд. И правда странно. «Я тебе нравлюсь», — хмыкнул Фостер, ничуть не сомневаясь в своих словах. «Ты только вид де делаешь, что это не так». Говорить ему удавалось с трудом. Его глаза все чаще закрывались, пока он перестал делать попытки держать их открытыми. А через минуту до меня донеслось его негромкое сопение. «Вот так! Осторожно!» Пропыхтела я, помогая Кейду лечь на диван и выныривая из-под его руки. Несмотря на худощавость, парень оказался тяжелым. Мне почти пришлось тащить его от машины в дом. Фостер едва передвигал ногами, засыпая на ходу. Теперь, когда он был устроен, а я выполнила свою миссию, можно было возвращаться домой. Но я отчего-то медлила. Ему могло стать плохо, или его могло стошнить. А там чего доброго, он ещё захлебнётся в собственной рвоте. Я поморщилась при этой мысли. Сейчас Фостер казался мирно спящим, и невольно я засмотрелась на него. Его лицо было расслабленным, и я смогла рассмотреть, какими длинными и густыми были его ресницы. Тёмные круги вокруг глаз, как я уже поняла, были его постоянными спутниками. Потому что вне зависимости от того, высыпался он или нет, они всегда были на месте. Но странное дело, даже это делало его привлекательным. Взяв со спинки дивана плед, я накрыла им парня. "Доброе мое душа, я не хотела, чтобы он замёрз". А потом ещё и стянула с него ботинки, чтобы ему было комфортней. Решив всё же не оставлять его одного, Я выключила свет и поднялась на второй этаж, заняв одну из комнат для гостей. Снизу доносится приглушённое ругательство. Я немного опасаюсь, не зная, чего ожидать от сегодняшнего утра. Надеюсь, мой босс в относительно терпимом настроении. Ещё чего доброго, будет недоволен, что я осталась на ночь в его доме. Хотя с чего бы в конце концов? Я сделала это для него, беспокоясь о его неугомонной заднице. Не знаю, что он там пытается сделать, но кастрюли и сковородки с грохотом одна за другой летят на пол. Остановившись у подножья лестницы, я наблюдаю, как Фостер перемещается по кухне, почти не координируя свои движения. Прошло 5 часов, как я привезла его домой. Но, похоже, этого времени не хватило, чтобы он протрезвел. Давай я. Я спешу ему на помощь, когда ещё одна задетая сковорода срывается с крючка. Блядь! гневно выкрикивает парень, потом переводит ошалелый взгляд на меня. Ты давно вошла? А я никуда и не уходила. Я беру его за плечи и выпровоживаю из кухни. Кейт и не думает сопротивляться. Итак, чего ты хочешь? Он растерянно чешет покрывшийся тёмной щетиной подбородок. Кофе, наверное. Сдохнуть. Бубнит, разворачиваясь и добравшись до дивана, падает на него лицом вниз. Давай на кофе остановимся. Я запускаю кофемашину. Потом подхожу к нему и стараясь не смеяться, а это очень трудно, поверьте, смотрю на него. Ты провела тут всю ночь? Фостер приподнимает голову и одним глазом косится на меня. Я киваю. Мы не Нет. Я быстро качаю головой, и что-то вроде облегчения проскальзывает на его лице. И что бы это значило? Хорошо. Он вздыхает и отворачивается, устраиваясь поудобней. Хорошо? Так. Мой голос сейчас и правда прозвучал как-то обиженно. Ло, я ни хрена не помню. Ни хрена. Он говорит в подушку, и оттого его слова звучат нечётко. Если бы я тебя трахнул. Я бы хотел это запомнить. Думаю, это стоит того, чтобы запомнить. Он не смотрит на меня, поэтому я даже не могу одарить его своим полным праведного гнева взглядом. Если бы я хотела Но я скорее сбита с толку и растеряна, а не сердита. Это странно, волнующе. Чёрт. Сделай вид, что ничего не произошло. Ничего, совершенно. Я поднимаюсь и иду на кухню, чтобы принести ему кофе. Но когда возвращаюсь, Фостер уже спит, тихонько похрапывая. Мне нужно попасть домой и переодеться перед началом трудового дня. Хотя, учитывая состояние моего работодателя, не думаю, что день окажется слишком утомительным. Но тем не менее, я должна быть рядом, если вдруг понадобится ему. Я еду домой, где наспех принимаю душ и переодеваюсь в белые джинсы и мятного цвета блузку. И не тратя времени, возвращаюсь к Кейду. Он всё ещё спит в том же положении, в котором я его оставила. Мне звонит Элоиза Майклс. Они оценили ущерб, и я обещаю, что сегодня же пришлю чек. Быть звездой не только круто и весело, но ещё и затратно. Время перевалило за полдень, а Кейт всё ещё дрых. В его расписании не значилось ничего на этот день, но меня всё равно начало одолевать беспокойство. Может, разбудить его? Только я об этом подумала, Десятый раз нарезая круги вокруг дивана, как зазвонил мой мобильный. Я с удивлением увидела номер Скотта на дисплее. Раньше он мне не звонил. Парень был не в лучшем расположении духа, интересуясь, где носит задницу Кейда. Я опустила глаза. Задница приспокойно так себе спала. У него была хмм тяжёлая ночь, и он вроде как ещё не пришёл в себя. Скотт хмыкнул. Какая ночь у него не тяжёлая. А теперь буди его. И пусть он немедленно едет в студию. Мы только его одного ждём. Скотт повесил трубку, решив, что прощания лишние. Ну и ладно. У меня тут другая проблема. Я пожевала губу, уперев руки в боки. Ну и что мне с ним делать? Кейт я опустилась перед диваном на корточки. Легонько тронув Фостера за плечо. Не помогло. Я потрясла сильнее, и он заворочился, повернул голову в мою сторону и, издав приглушенный стон, приоткрыл сонные глаза. «София!» Едва слышно с выдохом позвал он. «Я чуть не шлепнулась назад, будто он влепил мне по щечину. Какая еще к чертовой матери София?»